А Б В Г Д Е Ё Ж З И И краткая К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч, Ш, Щ, твёрдый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я.